У Сетова, когда он держал опередку, служил на комических ролях актер Б, относившийся небрежно к своим обязанностям. Однажды поручает ему Сетов лучшую роль в опередке летучие мыши". Б, не потрудившийся выучить ее, был чрезвычайно слаб, и, разумеется, оперетка прошла безуспешно. На другой день на репетиции подходит к Б. Сетов и своим обычным, изысканным, деликатным тоном, с неизбежным примером из своей жизни, начинает делать ему внушение. Когда я, мол, служил в Неаполе, антрепренер поручил мне лучшую ответственную роль в одной опере. Роль была превосходная, боевая роль, но я был небрежен, не потрудился ее выучить, хотя это сделать я был обязан». Антрепренер был весьма деликатным, аккуратно выплачивал жалования, однако я кутил, пьянствовал, ленился. И вот когда я провалил роль, антрепренер начал меня ругать. «Негодяй! Подлец! Мерзавец!» — кричал он на меня. «Я тебя кормлю, а ты топишь, губишь дело, грязни что ты источник, из которого мы вместе с тобой почерпаем средства к жизни!» Я молчал. «Чувствую, что он прав?» Напраснос! Пребил перебил Сетова развязанный «б». «Я бы не смолчал, если бы таким образом стал он разговаривать со мной. Во-первых, я бы послал его к черту, а во-вторых, поколотил бы». Сетов отошел от сообразительного собеседника, поняв, что его внушение является излишним. У Сетова были всегда дорогие и превосходные костюмы. Заходит он однажды в уборную к опереточному тену рука и видит, что богатейший с иголочки костюм валяет чуть не на полу. Папа, Сертов повесил костюм аккуратно на вешалку и немедленно принялся за рассказ. Вообразите, Монланш, когда еще певцом был, какой со мной случай вышел. Служил я, Монланш, у одного антрапенера, у которого вообразите себе, костюм были лучше, чем певца. Заходит однажды в уборную и увидит, что у меня дорогой костюм валяется и говорит, вы, говорит, монаш, просто дурак, вы, монанж, просто негодяй, вы, монанж, не понимаете, что костюм дороже вас стоит. Это он мне, монанж, каково мое положение? Ну, я бы на месте вашем за такие ругательства этого антропренера просто отколотил бы, мрачно пробурчал тенор. «Вообразите, Моланш, я ему то же самое и сказал, а он, Моланш, на мне, и говорит, это твагать, Моланш, дурак, а?» Если папа с этого хотелось наговорить неприятности артистки, он рассказывал ей эпизод, случившийся с Патти или с Нильсом. Если тенор скиксует на высоких нотах, то есть сорвется, то это на театральном жаргоне говорит «спустить петуха». Дебютировал у Сетова в Киеве один тенор из Москвы. Что невысокая нота, то срыв. Сетов ходит и рожь волос. Тенор это заметил, чтобы смягчить впечатление, сам подошел к Сетову и говорит. «А знаете, Иосиф Яковлевич, во втором акте у меня петушок был. Какой, мол, шар, петушок! Я набрал целый курятник!» Тенор сконфузился, а Сетов продолжал. «И хорошие петухи, и большие, и жирные!» Их на курятные выставки непременно золотой медалью наградят. Вы, монанж? не примените их выставить, а? Иосиф Якович, бывший певец петербургской оперной сцены и впоследствии главный режиссер, всегда был популярнейшей личностью. Редко человек до глубокой старости сохраняет столько физической и душевной энергии, любви к своему делу и обаяния для окружающих, как сетов. Большая часть нынешних театралов знают его только как антропренера, вечно понюхивавшего табачок и вытиравшегося фуляровым платочком. Но были времена, когда Сетов был любимейшим петербургским певцом и кумиром тех дам, которые в позднейшую эпоху стали мазинистками. Ради него свершались побеги от мужей, из-за него возникали кровавые дамские дуэли. В молодости... Сетов отличался безукоризненной галантностью, которую он, впрочем, сумел сохранить до самой смерти. Он был необычайно приятный, образованный собеседник и остроумный человек, при этом весьма находчив. Как образец его находчивости может служить следующий факт. Питая некоторую страсть к тончайшему голландскому белью, Сетов накупил себе за границу целые груды полотна, Провести его беспошлино через границу не было возможности, а певец жертвует таможенной войны ни за что сделать не хотел».